Глава пятнадцатая. Тень надежды. «Подыграем мне», — ответил дракон и тут же добавил вслух. «Благодарим за радушие, но мы не привыкли полагаться на постороннюю помощь и способны переодеться самостоятельно». В глазах слуги плеснуло искреннее удивление, брови невольно приподнялись. «И ванну наберете сами», — настороженно уточнил Хьюга. Виски вновь заколола. «Бездна, да что ж такое? Где эта гадина засела?» Слуга в неподозрении, среди диких оборотней встречаются сильнейшие эмпаты, но к ментальной магии они не способны. Слишком тонкая материя, несовместимая с их дикой звериной мощью. Покалывание усилилось, а голова закружилась от чужого воздействия. Безумно хотелось высунуть нос в коридор и посмотреть в глаза наглому менталисту. А ещё больше хотелось набить ему морду. Но я терпеливо держала щиты и изображала уставшую с дороги леди. «Ванна, холодный чай, свежая одежда — это всё, что мне сейчас нужно. О врагах и новых проблемах подумай позже». «Мы умеем пользоваться магическим домом». В голосе Сантьяго проскользнула лёгкая, едва уловимая ирония. Словно он гордился тем, как живут на севере и не собирался прогибаться под южные традиции. При этом прекрасно разбирался в достижениях современной артефакторики. «Ваше право», — сухо ответил Хьюго. Странный он. Даже я, аристократка до мозга костей, со многим прекрасно управлялась самостоятельно, перекладывая на слуг лишь уход за одеждой, готовку и уборку. С бальными нарядами само собой не совладать без нескольких горничных. Но звать служанку, чтобы сменить обычное повседневное платье? Нет уж, спасибо. Наличие бытовых артефактов значительно облегчало жизнь и уменьшало потребность в прислуге но были и те, кто показательно шагу не ступал без толпы горничных. Видимо, Донна Роза относилась к таким староверам, если Хьюго шокировал отказ от помощи. «Даже стирать сами будете?» В голосе слуги послышался откровенный вызов. «Похоже, он получил новые указания и пошёл в атаку. Прикажете принести всё необходимое?» «Нет». Мора с достоинством проигнорировал выпад. «Через час пришлите служанку, чтобы забрала грязную одежду». И распорядитесь подать холодный травяной чай. Добавила я, чтобы не казаться безмолвной ветошью. Указания по поводу ужина будут позже. Не представляю, что придумал Сантьяго и как собирается решить проблему за час, но взгляд слуги смягчился, а покалывание в висках утихло. Ещё бы, на вещах сохраняются отпечатки аора А если повезёт, можно и волос найти. Прекрасная возможность тщательно просканировать хозяина одежды и узнать массу интересного. Как пожелаете. Хьюго поклонился. Позволите идти. Да, вы свободны. Едва слуга выскользнули за дверь, я облегчённо выдохнула. Пронесло. Хоть и ненадолго. «Сантьяго», — мысленно начала я, но дракон жестом прервал меня и бесшумно заскользил в сторону камина. «Дорогая, помоги мне с вещами», — вслух попросил дракон. «Боюсь, мы крепко недооценили местный климат». «О, да». Я подошла к стоящим в углу сумкам и показательно зашуршала замочками. Нужно будет выйти в город и купить несколько новых платьев. Пока я говорила, Сантьяго змею и нырнул в камин. Я не ошиблась по поводу жучков и следилок. Хорошо, что мы заранее записали на кристаллы массу отвлекающих светских диалогов. Главное — найти всю прослушку и повесить на неё наши переключатели. Узнаем у хозяйки, где найти в столице хорошего портного, «И завтра же займёмся этим», — чопорно добавил Мора, вынырнув обратно. Дальше он для виду погремел стаканами и графином с водой, а я продолжила разбирать чемоданы. «Дорогой, я нашла самые лёгкие наряды», — громко объявила, едва дракон полез под кровать. «Надеюсь, вечера здесь не такие душные, как дни. Я ужасно устала, не представляю, как тут вообще можно жить. Эта жара действует на нервы, погода просто убивает меня». На висках легонько покалывало. Проклятый менталист отирался неподалёку, и я взяла на себя смелость пожаловаться супругу на тяготы столичного бытия, а заодно прикрыть его работу громким разговором. "Дорогая, держи себя в руках и постарайся не подать виду при хозяйке", сукаризно ответил Мора. «Ей будут неприятны подобные речи. Не стоит пренебрегать радушием и гостеприимством". «Южанка во мне моментально взбунтовалась, хотелось огрызнуться и ядовито поинтересоваться. Что именно показалось ему наиболее радушным? Роскошный бюст Донны, затянутый чёрными шелками? Или её сочные алые губы и кошачьи глаза, выгодно подчёркнутые соблазнительной дымкой вуали?» Но перед глазами тут же вспыхнула недовольная мина Дагмана и его предупреждение касательно южных страстей. «Конечно», — процедила сквозь зубы и мысленно повторила, «Я северянка, у меня внутри лёд». «Катарина, это лишь спектакль». В мысли ворвался хриплый голос дракона. «Донна на четверть сирена. Густаву придётся изредка посматривать на неё, как на произведение искусства». Он намеренно не сказал «мне придётся», но на душе всё равно заскребли кошки. Хотелось сбросить маску блеклой мисс Кельви и показать Донни, кто тут главная красавица столицы. А ведь я даже в спальне не могу толком снять иллюзию. «Ты все маячки нашёл?» — спросила, переключаясь на деловой разговор. «Здесь, да. Осталось ванную комнату, балкон и гардеробную проверить», — ответил дракон, выныривая из-за шторы. «Я разочарован. Нас не уважают. Всего две дохлые следилки. Боюсь, после нашего отказа пустить слуг их будет гораздо больше». Я понуро вздохнула и для виду погремела графином с водой. «Готово. Можешь больше не разыгрывать спектакль», — вслух объявил Сантьяго. «Я обезвредил все следилки и активировал наши переключатели. Теперь за нужные разговоры отвечают Микел и Грант. «Это как?» — нахмурилась я. «Мы записали слишком мало диалогов», — пояснил дракон. «Если начнём повторяться, это вызовет подозрения» так что Инквизиция будет следить за происходящим и по моим наводкам ставить новые, подходящие случаю переговоры. «Оу, вот это я понимаю современные магические технологии. А с одеждой что делать?» — спросила я. «Всё под контролем, дорогая», — подмигнул мне дракон. Только что настоящий Кельви дали одежду в стирку, а Файсаль и Дагман тут же выкрали её. Нужно продержаться, пока паук домчит сюда, и помочь ему просочиться в дом». Перед глазами вспыхнула дивная картина. По извилистым улочкам в столице проворно бежал огромный чёрный паук с тюком одежды наперевес. Верхом сидел Дагман в костюме пирата. Он то и дело подстёгивал тень, чтобы там чало быстрее, обгоняя кэбы. А мирные жители испуганно шарахались в стороны и пытались заснять этот забег на кристаллы. Я слышала, в некоторых странах до сих пор используют почтовых птиц. Фыркнула, едва сдерживая смех. Но почтовый паук... «Поверь, Файсаль привык не к таким поручениям». Дракон подошёл к окну и осторожно приоткрыл штору. «Не сомневаюсь, но как он собирается проникнуть в особняк? И чем мы можем помочь?» Пока я слабо представляла эту операцию. Конечно, дом Верконти не королевский дворец и не штаб Инквизиции. Но охрана здесь впечатляющая. Карло ревностно оберегал свои сокровища и не экономил на сигнализации и магических ловушках. Да и Донна Роза наверняка установила свои маячки и щиты. «Для начала на несколько секунд вырубим защиту», — будничным тоном произнёс Сантьяго, словно каждый день этим промышлял. А у меня почва едва не ушла из-под ног. «Ты шутишь?» — с надеждой переспросила. «Нисколько». Дракон вытряхнул из кольца хранилища небольшой белоснежный кристалл и закрепил на стене рядом с оконной рамой. Артефакт замигал и начал шустро растворяться, сливаясь со стеной. Я помогал ставить защитный купол и знаю, как его взломать. Это меняет дело. А тайники? С ними будут определённые сложности, — уклончиво ответил Сантьяго. Понятно, на лёгкую победу можно не рассчитывать. С нашим везением определённые сложности плавно перерастут в катастрофу. Я могу помочь? Спросила, когда мора откинул край ковра и принялся рисовать рунический аркан. «Будешь следить за коридором». Не успела я уточнить, о чём речь. Дракон достал из кольца ещё два кристалла, соединённых длинной серебряной цепочкой. По моему сигналу просунь треугольный кулон под дверь и активируй второй квадратный. Система магического наблюдения присвистнула, забирая артефакты. Дорогая игрушка. Дело того стоит. С хитрой улыбкой ответил дракон. «Интересно, сколько у него ещё таких сюрпризов припасено в колечке?» Добравшись до двери, я осторожно прислушалась, пытаясь без амулета понять, есть ли кто в коридоре. Тихо, даже как-то подозрительно. «Приготовься», — приказал дракон. Присев на корточки, поудобнее перехватила кристаллы. Руки слегка подрагивали, я отвыкла от оперативной работы. А в подобных вылазках и вовсе никогда не участвовала. Да и присутствие менталистов действовало на нервы. Без защиты Догмана и Микелы я бы не заметила сканирования и прокололась ещё в порту. И от этого страшно и обидно вдвойне. Начали. Шустро запульнув стрелу под дверь, я активировала второй кристалл. Экран тут же увеличился, и через миг на нём отобразились две картинки. Коридор по обе стороны от нашей двери. Чисто. Я с благоговением уставилась на артефакт. Без него пришлось бы по старинке выглядывать из-за двери, рискуя привлечь ненужное внимание. «Следи за коридором». Мора закончил с рунами и принялся посыпать их странным светящимся порошком. «Сообщи, если заметишь что-то подозрительное». «Хорошо». «Файсаль уже здесь, готовится перебираться через забор», — добавил Сантьяго. «Надеюсь, у него получится». Я нервно куснула нижнюю губу. На экране артефакта мелькнула тоненькая девичья фигурка. Молоденькая служанка с подносом, полным еды, поднялась на наш этаж и свернула вправо. Похоже, с утра приехали не только мы. Как закончим с пауком, запросим у Микела и Дагмана новостную сводку. Заодно узнаем, чем закончилась слежка за таинственным фонарщиком. Файсаль пересек первый защитный контур. Отчитался Сантьяго. Летит к дому. Я затаила дыхание молись, чтобы у паучка всё получилось. И в этот момент на второй этаж поднялась Розалинда. «Здесь Донна!» — воскликнула я. «Она идёт сюда!» Мора тихо выругался и наспех начертил на полу ещё несколько рун. А я словно в трансе уставилась на тонкую, гибкую фигурку Донны. Решительный шаг, королевская осанка, а позади семенящая служанка с подносом чая. «Точно по нашей душе!» «Почти дошла», — прошептала, неотрывно наблюдая за монитором. На маленьком экране Донна напоминала чёрную кобру. Казалось, ещё немного, и вместо стука каблучков услышу угрожающее шипение. «Сворачивай наблюдение». Дракон рывком поднялся на ноги. Мимо нашего окна пролетела ворона, едва не задев крылом парапет балкона. Двигалась птичка странно, словно только научилась летать. Неужели это Файсаля так приодели? «Паук!» — договорить не успела. Стук каблучков раздался совсем близко. Мора наспех прикрыл руны пушистым ковром, а я метнулась к столику с графином, спрятав связку кристаллов в кармане платья. «Мистер Кельви, миссис Кельви, это Донна Диварнака». Врываться без стука Роза не стала, соблюла видимость приличий. «Позволите войти?» Очень хотелось закричать «нет, но...» «Конечно!» — воскликнула я. «Прошу прощения за беспорядок, мы разбирали вещи». «Почему вы делали это сами?» Донна царицей вплыла в комнату и окинула наши чемоданы с нисходительным взглядом. «Мы в доме достаточно прислуги. Мы тронуты вашим гостеприимством», — вкрадчиво начал Мора, «но привыкли сами управляться. В столице это не принято». По холеному личику пробежала тень. «Меня засмеют, если узнают, что мои гости сами переодеваются и прибираются в комнатах». Донна жестом поманила стоящую в коридоре служанку с подносом. «Это Холли, одна из моих горничных. Я одолжу вам её». Тон Розалинда не оставил сомнений, даже если мы вышвырнем Холли за дверь, она вернётся через окно или каминную трубу. «Предлагаю об этом поговорить позже». Вежливо, но жёстко ответил Сантьяго. «Будем признательны, если ваша служанка сопроводит нас в город». «В город?» Соболиные брови удивлённо приподнялись. «Наши вещи не выдержали испытания местным климатом», — смущённо улыбнулась я. «Необходимо срочно купить новые платья, только мы совершенно не ориентируемся». «Дорогие гости», — покошачьим урлыкнула Донна, «разве я могу отпустить вас одних? От Это верх неприличия». «Вам немедля принесут наряды из моих запасов, а завтра утром поедем к лучшему портному». Южное гостеприимство в деле. Стоило догадаться, что нас сразу возьмут в оборот. Хотя это прекрасный шанс вывести тем гремучую змею из особняка и дать Дагману пространство для манёвра. «Право, нам неловко», — я попыталась отказаться. «Глупости», — отмахнулась Розалинда. «Вы мои гости и с этих пор находитесь под моим покровительством». Проще говоря, в плену. «Отойди к окну», — раздался в голове голос Сантьяга. «Сделай вид, что тебе жарко и хочешь шире открыть окно». «Это честь для нас». Дождавшись, пока горничная займётся чаем, я скользнула к окну. «Не возражаете, если пошире распахну окно?» «Я прикажу принести для вас охлаждающий артефакт», — вновь улыбнулась Розалинда. «Холли!» «Какая щедрость! Понять бы ещё, что именно задумала ведьма. Ставлю на то, что сейчас нас будут подкупать и склонять к сотрудничеству». «Будет исполнена, Донна Диварнака». Служанка присела в реверансе и тут же выскочила в коридор. Едва свидетель скрылся, хозяйка Павы подплыла к столику и жестом указала на стулья напротив. «Надеюсь, вы не откажетесь выпить со мной чаю? Разве вам можно в чём-нибудь отказать?» С простодушной улыбкой уточнила я, распахивая окно. По парапету скользнула неясная тень. А через миг по моему платью начало что-то карабкаться. «Файсаль!» «Кольцо с одеждой в левом кармане платья!» — раздался в голове голос Дагмана. Секунды и паук, шустро закинув ношу слинял в неизвестность. «Спасибо!» — мысленно воскликнула, спеша поправила штору и направилась к Донне. «Мое расположение стоит дорого», — усмехнулась Роза, оценив мою шутку. «Но приносит щедрые плоды. Жаль, некоторые недальновидные готовы рисковать им. Что ж, я не ошиблась, завуалированное предупреждение прозвучало. Ждем деловое предложение». «Мы не собирались. Речь не о вас», — вновь улыбнулась Донна. «А о Роберто и завещании моего племянника». От слов Донны по коже пробежал холодок. Плохое начало разговора. Я надеялась, что Розалинда приехала только за документами, но, похоже, змея наточила зубки на загадочный артефакт. А может, и на всё сразу. Не удивлюсь, если в игру вступили конкурирующие кланы мафии. Понять бы ещё, кто играет за Донна, а кто на стороне мятежного консильера. Мой племянник был настоящим мужчиной. Грудной голос сирены разлился по комнате мягким бархатом, очаровывая, пленяя, заставляя безоговорочно верить всему, что она скажет. Донна в совершенстве освоила силу слова и при желании могла вскипятить мозги собеседнику, не прибегая к ментальной магии. «Добавь в эмоции немного восторга и обожания». В голове раздался напряженный голос Дагмана. Наш менталист работал с улицы, пробиваясь сквозь защиту особняка и сигнальные сети врагов. Едва я исполнила приказ, взгляд Арзалинды смягчился, и она продолжила. «Он всегда оставил интересы семьи выше собственных, и мне безгранично жаль, что он так рано покинул нас». В голосе ведьма проскользнула пронизывающая горечь и тоска. Не знаю, какую игру она затеяла, но, похоже, к Карло Сирена была по-своему привязана. По крайней мере, врагом она его не считала. «Уверена, вы заметили в Доме судебных приставов, Резкая смена темы и пронизывающий взгляд светло-зелёных глаз едва не застали меня врасплох. Лишь чудом я удержала щиты и не показала лишних эмоций. «Ваш слуга пояснил, что это как-то связано с завещанием», — ответил Сантьяго. «Верно. Розалинда в последний раз мазнула по мне цепким взглядом и переключилась на дракона. Дело в том, что не все в этом доме достойны доверия моего покойного племянника» хотела возразить, что это не ей решать. Но вовремя прикусила язык и продолжила изображать немой восторг. Ненавижу паразитов, прожигающих свою жизнь и чужие деньги. В голосе Донны зазвенел металл. Когда-то Роберто подавал огромные надежды, но сейчас. Вы видели, что с ним стало? Разговор начинал тяготить. На крыльце Донна Милости попросила не судить слишком строго младшего верконте и давила на то, что бедняга убит горем. А теперь била на поражение, настраивая других родственников против него. Похоже, переговоры с Роберто не привели к нужному результату. И Сирена решила сменить тактику. Или... «Она вас провоцирует». Голос Дагмана дрожал от усталости, но паук по-прежнему держал руку на пульсе, прикрывая нас во время словесных пикировок с Розалиндой. «Не отвечайте ничего». Донна подлила себе чаю и сделала небольшой глоточек, выжидая и оценивая нашу реакцию. А мы молчали и фанили восторгом, словно две оглушённые рыбки. «Прошу прощения за эту вспышку. Я слишком устала и не совладала с эмоциями», — наконец произнесла Донна. На этот раз она не использовала силу слов. Наш манёвр удался, а змея поверила, что переборщила с ментальным давлением и умерила пыл. «Прекрасно». Пусть думает, что перед ней слабаки, которых можно в любой момент оплести своей паутиной, превратив в послушных кукол. «Мы понимаем, как вам тяжело», — сочувственно улыбнулась я, «и скорбим вместе с вами, хоть и не знали Карло так близко». «Верно, не знали», — задумчиво протянула Роза. «Поэтому я и пришла просить вас о небольшой услуге». «Будем рады помочь семье». — почтительно ответил Сантьяго, а я болванчиком закивала, соглашаясь со словами супруга. «Вижу, что вы люди чести и большой души», — вкратчиво мурлыкнула Донна, вновь вплетая в слова немного магии. Не успела я отреагировать на её дар, как в мысли ворвалось злобное шипение догмана, пытающегося с улицы отразить атаку. «Силён наш паук». В доме Карло хранится коллекция магических книг и антикварных артефактов продолжила Роза. «Для вас и остальных претендентов на наследство она не представляет ценности. Вы даже вывести её в тайлью не сможете, из-за проблем с таможней. Придётся оформлять море документов». «Вы хотите её выкупить», — простодушно поинтересовался Сантьяго. «Именно». В изумрудных глазах сирены проскользнуло торжество. Я хочу сохранить и приумножить коллекцию, сбору которой мой племянник посвятил всю жизнь. Поэтому за свой счёт оплачу услуги лучшего оценщика столицы. Уверяю, вы приобретёте от этой сделки намного больше, чем потеряете». Последняя фраза прозвучала слишком жёстко и хлёстко. «Если бы не догман, собирать бы нам свои щиты по земле». «Я дам вам день на размышления». Донна грациозно поднялась со стула. Но не затягивайте с решением, я никогда ничего не предлагаю дважды.